Глава сорок 41 злая, как свора борзых, после разговора с родными, заведенная пересказанными слухами, я приступила к прополке нашего небольшого огорода с таким остервенением, что Мэйра и вдова остались далеко позади. Потом проверила, как Илана вчера высадила саженцы и полила их. Удобрение бы! пробормотала, задумчиво опираясь на лопату. — Купим зелье, усиливающее рост? — обрадовалась Мэйра. — Не стоит, — вмешалась вдова. От них вкус становится пустым. — Зато все растет в несколько раз быстрее, — парировала Мэйра. — Мы сэкономим на овощах и зелени. — С учетом цены на зелье проще сразу купить продукты, — осадила ее Илана. — Ханна, скажи ей. Капризно потребовала невестка. Говорю, согласилась я и повернулась к вдове. Тетя, нам где-то нужно добыть навоз. Навоз? Это что? На миг растерялась Мейра, а потом побелела, зажав нос. Какашки! Биологическое удобрение, состоящее из экскрементов травоядных животных. Сдерживая улыбку, поправила я. Уверена, стоит оно недорого, если доставка будет. «Грабительской то сами привезем, тележка есть. Мор в свое время прекрасно туда поместился. Значит, и навоза войдет достаточно». Вряд ли инспектору понравилось бы, что я сравнила его с навозом. Впрочем, кто ему скажет? «Одной тайной стало меньше». Услышала за спиной знакомый голос и на миг зажмурилась. «Да он специально! Как можно появляться настолько не вовремя? Талант не иначе!» «Ваша светлость!» — синхронно сделали к Никсон женщины. И правильно, величественный реверанс как-то не сочетался с огородом, лопатами и пальцами испачканными в земле. Мэйра, расстыдясь, спрятала их под передником, вдова завела руки за спину, и я же осталась стоять, как стояла. Приподняла бровь. «Не думаю, что у нас от вас еще остались тайны, господин Мор!» «Девон!» — с короткой ухмылкой поправил он. — К чему церемонии? Ведь, судя по слухам, вы ожидаете от меня малыша, Ханна. Мэйра ахнула и прижала руки к губам, даже забыв про грязь, а вдова сухо поджала губы и неодобрительно сверкнула глазами. — А вы довольны, — обвинила мужчину. — Теперь нам брака точно не избежать. — Вы невероятно проницательны, Ханна, — насмешливо отозвался он и сменил тон, деловито продолжив. «Поспешите, нам нужно заказать для вас свадебный наряд до окончания обеденного перерыва в управлении». «Простите, но у меня нет на это времени», — перебила его и понесла к сарайке лопату. Мор проследовал за мной. «С минуты на минуту приедет проверка. Я должна присутствовать и лично убедиться, что ни одна из свинцовых труб, которые мы оставили, не повредит здоровью». Обернулась и посмотрела на мужчину. кстати, вы получили результаты обследования труп в доме погибшей? — Да, — машинально ответил он. Там и осекся, бросив на меня восхищенный взгляд. — Вижу, вам не терпится узнать результаты, но... — многозначительно замолчал, и я понимающе кивнула. — Только после свадьбы. Вы же манничаете, как девица, господин инспектор, клянусь. Если в первую брачную ночь вы меня разочаруете, то я Оборвала себя, заметив квадратные глаза вдовы и красное, как помидор, лицо, задыхающееся от смущения Мэйры. Морж коротко усмехнулся и, подхватив мою руку, поднес к губам. Сам же смотрел мне в глаза. «Поверьте», — проникновенно произнес он, — «вы будете полностью удовлетворены». «Ну все, довольно!» — не выдержала вдова, — и втерлась между нами, оттесняя инспектора. «Вы пришли договариваться о заказе нарядов. Ваша светлость, прошу придерживаться этой темы». «Я заеду за вами после окончания рабочего дня, Ханна», — пригрозил инспектор. Вы, господин Мор», — мстительно ответила я, — «в это время я буду на выезде». Его лицо удивленно вытянулось. «К каком выезде?» «Меня вызвали осмотреть трубы в одном из частных домов», — с провокационной улыбкой сообщила ему. «Ханна!» — пролепетала побледневшая вдова и, кажется, собралась хлопнуться в обморок. «Вот отсюда и слухи!» — в сердцах прошипела мэйра. «Это лишь трубы!» — осадила их. «Ну и необычный насос. Моя бригада не справляется. Позвали меня на помощь. К тому же я получу деньги за консультацию». «Ты ж сама говорила, что Леоре нужны новые туфельки». «Я куплю для вас все необходимое», — вмешался Мор. «Вы так добры!» — начала была Мейра. «Нет», — оборвала ее. «Мы не будем сидеть на шее этого человека. Сколько еще раз говорить, что пользоваться щедростью графа мы будем лишь для общего дела? Заработаю деньги и сама приобрету племянницу туфли. Тогда я буду вас сопровождать», — решительно заявил Мор. «Вот и хорошо», — миролюбиво согласилась я. «Во-первых, как показала практика, инспектор немало знает о трубах, а во-вторых, я надеялась, что он проговорится о результатах анализа». «После заедем к модистке», — упрямо добавил Деван. «Я предупрежу, что мы будем поздно». «Уверена, она подумает, что вы стыдитесь слухов», — осторожно прошептала Мэйера. «Потому и приехали под покровом ночи, но если я отправлюсь с вами, чтобы заказать платье подруги невесты, то никто не удивится. Все знают, что у нас нет денег на няню, и мне приходится заниматься дочерью самой. Молодой мамы свободное время появляется только, когда ребенок спит. Она тяжело вздохнула, а я прикусила нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. Вот лиса! Надо же так вывернуться!» конечно мор согласился на ее предложение а мне и возразить нечего ведь новое платье мейра получит для дела деван откланялся спеша вернуться в управление а мы направились к дому чтобы встретить другого инспектора человек который должен был взять пробы воды стоял на пороге уже через полчаса но когда я открыла ему дверь широкая улыбка сползла с лица молодого человека синие глаза распахнулись от удивления. — Ханна!